Игорь и Илья. В этой серии у Игоря раздвоение личности. Игорь интеллигент, только ещё более корректный, вежливый, совершенно неспособный на конфликты. А где трудогощий халат. Илья совершенно другой. Брутальный хам, хулиган, матёрщиник. Не брит, помятое лицо, бардак на голове. Одевается в видавшие виды треники и грязную тельняшку. В лаборатории Илья разговаривает в зеркало. которым оттаجاется Игорь в белом халате с эндоскопом, типа доктор. Доктор, у меня расдвоение личности. Хмм, и кто эти личности? Один это я, второй ты. Я? Интересный случай. А вы его видите? Илья пожимает плечами. Тебя, конечно. Если вы думаете, что вторая личность существует, вы точно больной. Ладно. А что я, то есть он делает? Он говорит: "Я больной". И что второй личности, то есть тебя не существует? Ну ведь я же существую. Тогда нет меня. Ну я вас вижу. А себя? Конечно, я же ваше отражение. Если ты видишь двоих, то следуя твоей же логике раздвоения личности у тебя. Да? Берется рукой за голову. Что-то мне не здоровится сегодня. А справку, что я здоровый, выпишешь? Как же я ее выпишу, если я болен раздвоением личности? Значит, и вы больной? Это козел. Новая сцена. Илья сидит за столом, перед ним початая бутылка водки. Граненый стакан и консервы только в томате. Не брит и сильно помят. Лариса сплескает руками. Ты что, водку пьешь? Бутылка почти пустая. И во что ты одет? Илья смотрит на нее через бутылку. Точняк, пустая. Слушай, Слушай, девка, дуй в магазин за водкой, а то меня не пускают. Лежит на стол несколько смятых купюр. Какая я тебе, девка? А ну прекращай. Кидай бутылку в мусорное ведро. И что за консервы? Я что, плохо готовлю? Выпьем эле, брадершафт. Достаёт ещё один стакан, наливает и своего, протягивает Ларисе. Та отстраняется. Ты меня уважаешь? Пудит Андрей, смотрит на Игоря. Андрей к Ларисе. шизофрение, раздвоение личности. Вообще в этом долбаном гении живёт пять личностей. Сейчас, как понимаю, Илья, пьяница и дебошир. И что делать? Звони Борису, у него есть лекарство. Но обычно и так проходит. Илья осматривается. Не поздоровается тому, кто меня в эту дурку запихнул. А он брутальный. Ага, и всё драться наровит, а соображает плохо. А другие что ли хорошо? В том-то и дело, что хорошо. Не дай бог тебе увидеть Дума. Кого? Это гений с полным отсутствием морали. Тут же начинает строить машину Судного дня. И как? Получалось? Два раза. Третий раз Земля не переживет. Входит Борис и вываливает на стол к руду лекарств. Подходит к Игорю, читая бумажку. Пайка. Короче, сначала две синие таблетки, одну большую белую и две маленькие. А-а-а, приперся, козел. Кто? Семец семейства козьих отряда парнокопытных. Борис угрожающе обращаясь к Андрию. Я ему сейчас по морде съезжу. Не думаю, что шеф одобрит. Я же не спросил почему козёл запер меня тут. А почему? Разве ты за девку свою боишься? Знает, что я на неё глаз положил. А я чего хочу, всегда добиваюсь. Не, я ему ногу сломаю. В трех местах. А шефу скажу, что он поскользнулся. Лариса кладет руку на плечо Бориса. Не стоит. Не видишь, больной человек. А кроме того, интересные вещи, говорит. Интересные? Я бы на ней давно женился и в богатый дом привел, а ты что, только обещаешь? Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Борис зло, подавая коробку с таблетками. Хавай. Что ты мне суешь? Рассматривает таблетки. Не надо меня лечить, я здоров как бык. А с этими колесами буду как трава. Работа встанет. Шеф приказал тебя лечить. Если буйный, я что, опасен? Разве что для тебя? Он правда не опасен. Как-нибудь справлюсь. Ладно, мне пора по делам. Если что, звони. Мне тоже сегодня делать нечего. Водку я не пью, пьяную болтовню не поддерживаю, а на большее он сегодня не способен. Борис и Андрей уходят. Отлично, свалили. оставили, давай их. Владимирно обнимает Ларису. Ты что себе позволяешь? С убождается. Илья снова обнимает, но более осторожно. А что такое? Ты сама говорила, что я тебе нравлюсь, только робкий. Я стал решительным. Ты напятная. Тебя никто не учил обращению с девушками. Я самоучка. Ты хороша, я обалденно хорош, вперед и с песней. Ну ты дурак. Илья задумчива. Можно и без песни. Лучше я схожу за водкой. Илья вдогонку. Ты мне и без водки нравишься. Новая сцена. Игорь сидит за столом в рабочем халате. Что-то пишет. Он побрился и привел волосы в порядок. Входит Лариса. Вставляет на стол бутылку водки и магазинный салат. Вот, закусывай нормально. Игорь поднимает на Ларису удивленный взгляд. Ну что, я алкоголь не употребляю, тем более на работе. Илья? Вы даже имя мое забыли. И вообще, я вижу сегодня вас впервые. Здравствуйте, Лариса. Лариса растеряна. Лика. Как пожелаете, Лика. Здравствуй, Игорь. Прошу вас обращаться ко мне на «вы». Мы же с вами на брудершафт не пили. Лариса в сторону. Стоило, наверное, выпить. К Игорю. Хорошо, Игорь Семёнович. Игорь Семёнович, дело в том, что 15 минут назад вместо вас был Илья. Такой брутальный тип в трениках и тельняшке. Смотрит на таблетки и на столе. Понимаю. Илья иногда заимствует моё тело. Он вам понравился? М-м, не знаю. Наглый такой тип. Знаю, наглость привлекает женщин больше, чем ум и чаяло. Умный мужчина весьма привлекателен. Да? Что-то я не заметил своей привлекательности в ваших глазах. Да вы же сухарь, дальше ваших приборов и колб ничего не видите. Игорь пожимает плечами. Лариса начинает убираться. Похоже, Илья более аккуратен, чем вы. Не намусорил. Он вообще к приборам не прикасался. И это хорошо. У него нет способности к науке. Зато у него есть страсть. А вам нравится наука? А зачем я тогда ей занимаюсь? А зачем я убираю квартиру? Работа? Работа, да. Я люблю последовательность и добросовестность во всём. Уборка не моё призвание. А у вас кроме науки? Ничего нет. Если к ней относиться как к работе, скучно. Игорь пожимает плечами. Лариса заканчивает уборку, переодевается на глаза Фёдора, касаясь на него. Игорь не отрывается от убор. Лариса подходит к столу. Приятно было познакомиться. Сцена. Утро следующего дня. Игорь прикрепил портрет Николая на стену и кидает в него дротики. Он снова не брит, треники и телешка чем-то запятнаны. Что творится? Доброе утро, Игорь Семёнович. Кому доброе, кому хрен. Голова с похмелья раскалывается, куда водку заныкала чуйха? А, опять Илья. Игорь всё выдыл. Не заливай, он не пьёт. А со мной выпил на брадершафт. В натуре. Снимают поты шифа, вешают портрет Ларисы. Не знала, что Игорь хранит мой портрет. Больше не будет. Оль, Борис Николаевич. Вот видите, буйный, а от лекарства отказывается. Меня его бойство не волнует, меня интересует работа. Посмотри, листки на столе. Хм, неплохо продвинулся. Это был Игорь вчера. Раздвоение личности делает его работу лучше, даже если он половину времени пьёт. Так что таблетки отменяются. Хрен поймёшь, сколько Илья пробудет. Он же неуправляемый. Пока есть водка, он смирный. Вот Игорь неуправляем это да. Помнится, надо было ранцевать атомную бомбу срочно сдавать, так он провода вместо припоя жвачкой закрепил. Представляешь, мощно 10 килотонна во взрыватель из жвачка. Когда ум соединяется с энергией это опасно, а этот безобидный. Выпьет баб потискает. Поворачивается к Ларисе, та смотрит на Бориса. Насчёт баб. Это что, твоя жена? Нет? Тогда позволь ей решать. Короче, мне нужен результат, остальное к делу не относится. Мы и так на него миллионы тратим. Попроси трюфели, ты обязан достать или женщину на ночь, потому что мы для вдохновения надо. Это всё копейки для бюджета, понял? Понял. Пойду. Куда? За трюфелями. Обязательно белые купи, от чёрных меня пучит. Илья, к Ларисе. Ну вот видишь, какой я ценный экземпляр. Обнимает Ларису за талию. Женщины не должны мне отказывать. Ошибся адресом я не шлюха. Снимает фартук, собирается уходить. Признайся, тебе же Игорьн нравится? Игорьн нравится? Ты? Нет. Что ты за меня зацепился? Тебе все женщины доступны, в пределах бюджета, конечно. Открою тебе секрет. Мне ты не нужна, ты нужна Игорю. А пока это так, он меня выпускает. Погулять, что ли? Подохнуть от работы. А я не против отдыхать очень долго. Я это заметила. Только мне надо работать. Сцена. Игорь в халате, но не брит. Сидит за столом. Входит Лариса с покупками. Игорь: "Как бы его могли увидеть?" Илья: "Опять? Нет, я его больше не выпущу. Зачем мне соперник?" "У вас же одна наука в голове." Игорь встаёт, и теперь видно, что под халатом у него тельняшка и треники. То есть это переодетый Илья? Илья меня переубедил. Лариса внимательно рассматривает Игоря. Ах, переубедил. И что? Вы намерен сделать мне официальное предложение с цветами и кольцами на одном колене? Зачем так сложно? Можно перейти сразу к брачной ночи с цветным бельём, наручниками. Колени остаются люблю рабыни. Илья, прекрати поясничать. Илья снимает халат. Сначала так улыбалась, что я подумал, что всё на мази, что я рожей не вышел в цель. У нас же одно тело и голова. Тело может одно, а насчёт головы сомневаюсь. В общем, готовить не буду. Всё равно ты консервы предпочитаешь. Так что пойду. Если Игорь вернётся, позвонит. А я постели лепестками росы сыпал. Засунь лепестки в своё пойло. Говорят, розовая водка хорошо ударяет в голову. Да пошёл ты. Всё равно все женщины устроены одинаково. Хотя Игорь думает, что по-разному. Хрен учёный. Вторая сцена. Утро. Входит Лариса. Слава богу! Три дня или я тут буйствовал? Замучилась блевотину убирать. К сожалению, тело у нас одно. Меня сейчас похмелье мучает. Рассолу? Нет, я уже выпил кое-что по своему рецепту. Связывает уксусный альдегид. Пять минут и похмелья нет. Договорился бы с производителями, чтобы добавляли водку. Как и все мои изобретения, никому не нужно. Кто захочет водку, которая не ударяет в голову? Как Илья ко всем приставал. Поскольку в наличии была только я, то... Приношу извинения, я бы ни за что не стал приставать к женщине. А жаль. Чего? Илья наглый и отвратительный тип, но он не стесняется своих желаний. В нём есть страсть, а у вас же вся страсть уходит в бумагу. Кивает на листки бумаги. Скоро Илья уйдёт совсем, а я возвращусь к обычному состоянию. Будете копаться в новой машине судного дня? Может быть. Кстати, обращайся ко мне на ты. Лариса улыбается. Если губы নিকонара Иванович до да приставить к носы Ивана Кузьмича, то получится Франкенштейн, отвратительный тип. Я знаю, делал одного. Любить надо то, что есть, а не то, что может быть. Много ты понимаешь в любви. Игорь молча разводит руками, и медленно достаёт из-под стола бутылку водки. Лависа округляет глаза. Игорь улыбается и бросает бутылку в мусорное ведро.